Глава вторая. Влияние атмосферных явлений на гениальных людей и на помешанных. На основании целого ряда тщательных наблюдений, производившихся непрерывно в продолжении трех лет в моей клинике, я вполне убедился, что психическое состояние помешанных изменяется под влиянием колебаний барометра и термометра. Так, при повышении температуры до 25, 30 и 32 градусов В особенности, если оно происходит сразу, число маниакальных припадков у сумасшедших увеличивалось с 29 до 50. Точно так же в те дни, когда барометр начинал резко колебаться и показывал максимум повышения, число припадков быстро увеличивалось с 34 до 46. Изучение 23602 602 случаев сумасшествия доказало мне, что развитие умопомешательства совпадает обыкновенно с повышением температуры весной и летом и даже идет параллельно ему. Но так, что весенняя жара вследствие контраста после зимнего холода действует еще сильнее летней, тогда как сравнительно ровная теплота августовских дней оказывает менее губительное влияние. В следующие же затем более холодные месяцы замечается минимум новых заболеваний. Полнейшая аналогия с этими явлениями замечается и в тех людях, которых, трудно сказать, благодетельная или жестокая, природа более щедро одарила умственными способностями. Редкие из этих людей не высказывались сами, что атмосферные явления производят на них громадное влияние. В своих личных сношениях и в письмах они постоянно жалуются на вредное действие на них изменений температуры, с которым они должны иногда выдерживать ожесточенную борьбу, чтобы уничтожить или смягчить роковое влияние дурной погоды, ослабляющей и задерживающей смелый полет их фантазии. Когда я здоров, и погода ясная, я чувствую себя порядочным человеком, писал Монтень. «Я уподобляюсь барометру», — писал Альфьери, — «и большая или меньшая легкость работы всегда соответствует у меня атмосферному давлению. Полнейшая тупость, ступидита, нападает на меня во время сильных ветров. Ясность мысли у меня бесконечно слабее вечером, нежели утром, а в середине зимы и лета творческие способности мои бывают живее, чем в остальные времена года». Такая зависимость от внешних влияний, против которых я почти не в силах бороться, смиряет меня. Из этих примеров уже очевидно влияние колебаний барометра на гениальных людей и большая аналогия в этом отношении между ними и помешанными, но еще заметнее, еще резче оказывается влияние температуры. Наполеон, сказавший, что человек есть продукт физических и нравственных условий, не мог выносить самого легкого ветра и до того любил тепло, что приказывал топить у себя в комнате даже в июле месяце. Кабинеты Вольтера и Бюфона отапливались во всякое время года. Руссо говорил, что солнечные лучи в летнюю пору вызывают в нем творческую деятельность, и он подставлял под них свою голову в самый полдень. Байрон говорил о себе, что боится холода точно газель, Гейна уверял, что он более способен писать стихи во Франции, чем в Германии, с ее суровым климатом. «Гром гремит, идет снег», — пишет он в одном из своих писем, «в камине у меня мало огня, и письмо мое холодно». Из всех этих примеров можно уже с некоторым основанием сделать тот вывод, что высокая температура, благоприятно действующая на растительность, способствует за немногими исключениями и продуктивности Гения, подобно тому, как она вызывает более сильное возбуждение в помешанных. Если бы историки, исписавшие столько бумаги, потратившие столько времени на подробнейшие изображения жестоких битв или авантюристских предприятий, осуществленных королями и героями, если бы эти историки с такой же тщательностью исследовали достопамятную эпоху, когда было сделано то или другое великое открытие, или когда было задумано замечательное произведение искусства, то они почти, наверное, убедились бы, что наиболее знойные месяцы и дни оказываются самыми плодовитыми не только для всей физической природы, но также и для гениальных умов. Я предвижу, какую массу опровержений вызовут мои обобщения. Мне укажут на малочисленность данных и на недостаточную их достоверность, Меня укорят за попытку ввести в узкую область статистики и поставить рядом высокие проявления умственного творчества, по-видимому, всего менее поддающиеся логике цифр и не допускающие сравнения между собой». В особенности же не понравится моя попытка последователям той школы, которая думает ограничиться в статистике одним только употреблением крупных цифр, часто предпочитая их количество-качеству, и априори не допускает пользования ими для каких бы то ни было выводов, забывая, что цифры, в сущности, те же факты, поддающиеся синтезу, подобно всем другим фактам, и что эти цифры, не имея сами по себе никакого значения, не представляли бы ни малейшего интереса, если бы мыслители не пользовались ими для своих обобщений или выводов. Относительно малочисленности данных я замечу, что при всей недостаточности установленных мной 1867 фактов, они все-таки убедительнее простых гипотез или признаний отдельных авторов, признаний, которым, однако, эти факты нисколько не противоречат, и поэтому могут служить, если не для неоспоримых, то, по крайней мере, для приблизительных выводов. Кроме того, они могут вызвать ряд новых, более красноречивых психометеорологических наблюдений, хотя гениальные произведения не настолько многочисленны, чтобы ими легко было наполнить большие таблицы. С другой стороны, я вполне согласен с тем, что хронологическое совпадение многих явлений обусловливается случайными обстоятельствами, по-видимому, не имеющими ничего общего с нашим психическим состоянием. Так, например, натуралистам всего удобнее производить свои опыты и наблюдения в теплые месяцы. Поэтому обилие открытий, делаемых весной и осенью, является в значительной степени следствием большей равномерности в распределении дней и ночей, большей ясности погоды и отсутствия как изнурительного зноя, так и сильного холода. Точно так же нельзя не убедиться, что все эти обстоятельства не оказывают безусловного влияния на творческую деятельность. Это видно, например, из того, что хотя у анатомов никогда не бывает недостатка в трупах и работать над ними особенно удобно в зимние холода, тем не менее открытия в этой области делаются преимущественно в теплое время года. Наоборот, длинные ясные зимние ночи, во время которых всего менее сказывается влияние рефракции, и теплые летние ночи должны бы особенно благоприятствовать астрономическим наблюдениям, а между тем максимум их бывает весной и осенью. Наконец, кому не известно, что благодаря статистическим исследованиям значение случайных обстоятельств оказывается ничтожным даже в таких явлениях, как смерть, самоубийство и рождение? Замечаемую в них правильность можно объяснить только влиянием одной общей причины, которая заключается ни в чем ином, как в метеорологических факторах. Более серьезным можно считать то возражение, что почти все произведения великих умов и в особенности современные открытия физики, являются не результатом мгновенного вдохновения, а скорее следствием целого ряда непрерывных и медленных изысканий со стороны живших в прежнее время ученых, так что новейший изобретатель есть в сущности только компилятор, к трудам которого неприменима хронология, так как она определяет скорее время окончания того или другого произведения, чем тот момент, когда оно было задумано. Но такого рода возражения относятся не исключительно только к нашей задаче. Под ту же категорию можно подвести почти все остальные проявления человеческой деятельности, даже наименее произвольные. Оплодотворение, например, и то зависит от хорошего питания организма и от наследственности. Сама смерть и сумасшествие лишь, по-видимому, обусловливаются непосредственными или случайными причинами, но в сущности они находятся в полнейшей зависимости с одной стороны от атмосферных явлений, а с другой от органических условий. Во многих случаях можно сказать, что смерть и сумасшествие бывают подготовлены заранее, и время наступления их с точностью обозначено в момент самого рождения индивида.